что мы с ней по разному реагируем на беременность мой организм увлеченно участвовал в процессе ее недовольно пытался смириться как то в воскресенье мы с лилой и девочками гуляли по толеда и наткнулись на Джильолу. встреча имела огромное значение она окончательно убедила меня что лила приложила руку к сумасшествию микеля салары джильола была густо накрашена но одета неряшливо